Глава 7. Не знаю, как ты, но я уже подумываю о побеге. Женя проговорила это с полным решимостью в взглядом и затолкала в мойку груду посуды. Я стоял в стороне и вытирал руки кухонным полотенцем. И в какой момент я превратился из почётного, как мне казалось, гостя в помощника для самой ворчливой девушки на свете. Я думал, ты готова потерпеть до утра? усмихнулся, возвращая кличетую ткань на место, которую сразу же перехватила Женя, повернувшись ко мне лицом. С долупавшую на лоб прядь и насупилась. Уже нет, она покачала головой. Ладно тебе, допрос устроили, но за что со мной так же поступать? Такая стыдоба. А чего же? я усмехнулся. Ирина действительно пыталась выведать у нас всё, что было возможно. Если первым удар принял я, То во второй половине ужина отстреливалась Женя. Хмуря тёмные брови и отвечая сквозь зубы, даже её идеальная маска треснула, когда зашёл вопрос об отношениях. Я заметил, как она оказалась на низком старте, и вовремя перехватил под столом её руку. Женя вцепилась в меня пальцами, а я с трудом сдержал проклятие. Теперь на моём запястье красовались царапины. Наверное, я должен был обидеться на неё. Он продолжал усмехаться, в тайне любоясь красными полосками. Ты как кошка, пробормотал я, заставляя девушку замолчать. Она рассыпала проклятиями, придумывая новый план. Теперь уже побег в полночь, как Золушка. О чём ты? я показал на царапины, она нахмурилась и отвернулась. Ты сам виноват. Да, виноват. Забыл, как ты умеешь царапаться. А вот тут её уши закарелись. Как и щёки, когда она резко повернулась и замахнулась. Я сгруппировался, собираясь перехватить руку, но её ладонь дрогнула и опустилась вниз. "Я располосую твою самодовольную рожу, если не перестанешь меня поддевать", зашипела Женя, приблизившись ко мне. "Ого, какие мы злые", рассмеялся в ответ, но не испугался. Полгода назад она показалась мне милой и заботливой девушкой с отличным чувством юмора. и шикарным телом. Сейчас я видел нахухлевшегося котёнка, выпускающего когти и пытался понять, как она так изменилась. «Н -н "Нам, наверное, нужно поговорить", задумчиво произнёс, но Женя не успела ответить. За спиной хлопнула дверь, и в комнату волетела запыхавшаяся Марина. "Ты всё ещё тут?" протараторила она, и я кивнул, намереваясь уйти, но следующие слова Марины застали меня врасплох. Все уже на улице. Мы ребята одели, на горке отправили во двор. Жень, она обратилась к сестре. Можно попросить тебя захватить из подвала шампанское? Мы забрали со стола, но, кажется, будет мало. Беззаботно рассмеялась, а я присмотрелся к девушке. Женя выдохнула. Хорошо, произнесла усталым голосом девушка. Сколько? 2, 3 ящика. Марина Заливестр смеялась, посматривая на меня. Ящик. Тем более у тебя есть отличная физическая поддержка в лице Евгения. Думаю, он не откажется ещё раз помочь. С гирляндой у вас вышло изумительно. Даже лучше, чем было. Ну вот и она туда же. Я кивнул, понимая, что отказываться и бросать Женю не имею права. А она зворчала, но послушно пошла вперёд. Огибайся, струб. Хорошо, всё принесём. Марина похлопала Сестру по плечу, а мне подмигнула. Я покачал головой, мысленно выругавшись и рассмеявшись. Её явно отправили загрузить нас совместным делом, чтобы мы провели ещё немного времени наедине. Да, не просто так, объединённые одним делом. Ведь так люди начинают больше общаться, узнавать друг друга. И, возможно, план Аллы и Ирины выгорел, если бы мы не были знакомы ранее. Я задумчиво присмотрелся к прямой спине Жене, а обратил бы я на неё внимание сейчас. Не будь мы тогда знакомы и не проведя чудесную неделю на солнечном пляже. Ответ я знал. Обратил бы. Женя, несмотря на то, что немного похудела, морчала себе под нос и косо посматривала оставалась по-прежнему чудесной девушкой красивая, высокая и статная, шикарная ка пона волос, яркие глаза и пухлые губы. Внутри загудело от воспоминаний. Прикоснуться бы к ней ещё раз, поцеловать, пусть за это я получу оплеуху или удар ниже пояса, но возможно, стоит рискнуть. Нам сюда, пробубнила она, толкая дверь. пидущий на лестницу щёлкнул выключатель и пространство вокруг залило светом я отряхнул головой прогоняя прочь морок маленькая колдуня опять меня окрутила отругав себя за внезапный порыв нежности я последовал за ней вниз лестница вела в единственную комнату большая кладовая хранившая вещи и запасы Мы прошли вдоль стеллажей и оказались около винного шкафа. Вот этот ящик, Женя показала длинным пальцем на коробку с шампанским. И я наклонился, чтобы его подхватить, как внезапно погас свет. Послышался хлопок, и что-то наверху с грохотом закрылось. Дверь. "Не может быть", зарычала девушка и полетела как полек к лестнице, маневрируя между стеллажей. И как ей удавалось не врезаться во что-либо по пути? Я стал застоять рядом с ящиком, ожидая вердикта. Хотя и так всё было ясно. Нас закрыли. Я им голову оторву, свирепо кричала Женя, колотя руками в дверь. Эй, кто-нибудь, откройте, Марин. Если это ты, берегись моего гнева, громыхала она. А я, привыкнув к полумраку, выдохнул. Тут были узкие окна, через которые в полуподвальное помещение попадал свет. Я доыскал табурет, и присел на него, дожидаясь, когда силы покинут взбешенную девушку, и она вернется. Энергия Жени хватила на пять минут. После она, грохоча к облукаме, пришла обратно и, сжимая кулаки, стала сыпать проклятиями. Да ладно, не нервничай так. Попытался усмирить ее, но не вышло. Она стала ругаться еще громче, ожесточенней, и порвалась выломать дверь топором, который где-то тут хранился. Я напрякся, поссматривая на фигуру, которая металась по подвалу в поисках оружия. А то, что топор мог сыграть очень плохую роль, не сомневался. Лишь бы не стать случайной жертвой. "Жень, успокойся", я перехватил её, когда девушка пролетала мимо меня. "Нет, не успокоюсь", закричала она. "Найду топор и вынесу дверь с петель, вот тогда и успокоюсь". Повторила свою угрозу, но вырывалась из моих рук с трудом. Я сжал ладони крепче, и она сдалась, остановилась на месте, повесила голову и шмыгнула носом. Ты плачешь? уставился на девушку. Слишком темно, чтобы увидеть её лицо. Нет, она покачала головой и ещё раз шмыгнула. Пыль попала. Я кивнул, соглашаясь. Пусть будет так. Если не хотела быть слабой рядом со мной, то и я смогу притвориться и не заметить. Садись. Подвёл её к табурету и усадил. Женя плюхнулась на него, теперь уже сжимая мои руки в своих ладонях, поёжилась. Замёрзла? Немного, согласилась она, и ахнула, когда на её плечи опустился мой пиджак. Не нужно. Нужно, улыбнулся, прикасаясь к её чудесному носику пальцем. У тебя руки ледяные, и ты трясёшься. Меня колотит от злости, парировала она, а руки ледяные, потому что вся кровь прилила к другому месту. К какому месту? удивлённо протянул я. Она рассмеялась. Нагадайся. И нет, пошла к не туда. Она заметила, как я невольно посмотрел на её живот и чуть ниже. Вся кровь в голове, придумываю план мести. Кровожадная ты. я выдохнул. Если шутит, значит, всё в порядке. Наверное, теперь мы можем поговорить. пока нас не отправили искать. Искать? Думаешь, они пойдут искать? Женя покачала головой, да так яростно, отчего по плечам рассыпались локоны. Я машинально поправил их, заводя за ухо, и зацепился за то, как Женя провожала мою руку взглядом и не дышала. Я резко убрал ладонь. Так я делал тогда, когда мы нежились под солнечными лучами или любовались рассветом в постели. слишком интимные воспоминания, которые оказались не вовремя и не к месту. Сомневаюсь, ответил на её вопрос. Если нас закрыл кто-то из старших, то это сговор. Думаешь, ребтня? Скептически поинтересовалась Женя. Сомневаюсь. Или Марина, или маманя. Или обе. Ох, я доберусь до них. Женя, не закипай. Я приблизился к девушке вновь. Она сжалась и нахохлилась. «Я не закипаю!» – пробурчала под нос, а потом резко вскочила. Смешно выпучила глаза. «Здесь должны быть фонари!» Я отступила назад, оказавшись случайно в эпицентре ее хаотического бега. Женя заметалась по подвалу, шарила по стеллажам, переворачивая коробки и кряхтела, рассыпая проклятиями. «И зачем им так много барахла?» – непонимающе вздыхала девушка, ругнувшись после очередной коробки, заполненной хламом. Я последовал за ней, потянувшись рукой к карману, но замер, когда Женя неожиданно громко вскрикнула. Внутри все вздрогнуло, а сердце подпрыгнуло вверх и застучало в горле. Неужели упала? Я помчался на ее вскрик, судорожно придумывая, как буду эвакуировать пострадавшую девушку до ближайшей больницы, но глупо уставился на ее вполне здоровое тело и веселое лицо, освещенное фонариком. Я же говорила, они здесь есть, довольно проворковала она и всучила мне ещё один фонарик. Я повертел предмет в руке и плюнул на затею признаться ей. Это идеальное время поговорить, если, конечно, она успокоится и наконец-то начнёт слушать меня. Здорово, натянуто улыбнулся, возвращаясь к табуретке и ящику шампанского. Женя шла следом. Мы можем поговорить. обернулся и получил ослепляющий луч в лицо, от которого резко зажмурился. "Перестань так делать". "Как?" хихикнула она. "Вот так". И вновь направила луч в глаза. "Да что с тобой? Мыщу. За что?" "За то, что приехал. За всё это. Нужно было тебя отказаться", недовольно проворчала девушка, стукнув ногой по ящику. Бутылки внутри загрохотали. "Теперь я крайний?" Женя сдавленно хмыкнула, но не ответила. присела на табурет, подтянула ноги и прижалась спиной к холодной стене. На её плечах по-прежнему болтался мой пиджак. Она утопала в тёмной ткани и смотрелась безумно притягательной и хрупкой. И если бы я не знал, какой Женя может быть, то умилился бы и расслабился. "Я разочаровалась", прошептала она, отворачиваясь. Устремила взгляд куда-то далеко в тёмный угол. и покачала головой В чём? Ни в чём, а в ком? В мужчинах, горько хохотнула в ответ. Из-за тебя